воскрикнула герцогиня. «Я не могу вести войну одна, но я могу отомстить этой неблагодарной королеве и ее властолюбивому фавориту и, клянусь, честью я отомщу». Герцогиня сказала тосу, умоляю вас, не портите будущее Бражелону. Сейчас карьера его устраивается. Принц Конде благоволит к нему, он молод. Дадим утвердиться молодому королю. Увы, простите мою слабость».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 Такое решение удовлетворило всех, что нечасто случается. Королева вполне доверяла мужеству Д'Артаньяна, которое она хорошо знала, а кардинал Сили Портоса, которую он испытал на самом себе. Процессия тронулась в Париж в заранее установленном порядке. Гето и Коменш ехали впереди во главе гвардии, далее следовал королевский экипаж